Глава четвертая. Михаила до ночи не было. Я, промочившись с сомнениями, накрутила себя, как истинная женщина. От того, что я некрасивая, до того, что он импотент. Естественно, уснула за полночь, решив для себя, что больше я ничего сделать не смогу. В фильмах парность притягивает друг друга, а тут полное безразличие. Спалось плохо, мучили кошмары из детства, почему-то вспомнившиеся именно сейчас. Проснулась на рассвете от того, что скрипнула дверь. Притихла, прислушиваясь к негромким шагам Михаила. Он грел себе еду, поставил чайник. В телефоне время показало шестой час. Я все равно не усну, решила тоже вставать. Позавтракаю, пойду прогуляюсь по лесу, ягод, может, еще наберу. Оделась... Сложила одежду, заправила кровать и, подхватив полотенце, зубную пасту и щетку, прошла мимо медведя на улицу. Не стала желать доброго утра, он же не любит, когда с ним разговаривают. Вернулась в дом, с удивлением обнаруживая на столе тарелку с кашей, кружку с чаем, кусок белого хлеба и свежее варенье из земляники. И все для меня. Спасибо, поблагодарила его, садясь за завтрак. Я могу немного собрать ягод на дорогу. После этого отправлюсь на станцию. Больше тебя не побеспокою. Я покажу, где можно. Все, что он сказал, и сразу вышел, словно прячется от меня, боясь долго находиться рядом. Поела, вымыла посуду, собрала вещи и, взяв пластиковые ведерка, вышла из дома. Комары сожрут. Кинул на меня взгляд Михаил. Неа, они меня не любят не едят, и пошла за ним. Он вел меня в другую сторону от того места, куда я ходила вчера. — Вот земляника, вот малина, — показал он рукой и сел на пенек. Я опустилась на корточки и начала собирать, периодически закидывая пахучие ягоды в рот. — Зачем ты здесь? Вопрос, да и его голос застал меня врасплох. Хотела счастья для себя. Встретить того, кто будет любить меня сильно. Но, видимо, храм ошибся. Пожала я плечами. «И все?» «Что все-то? Разве это мало?» Удивилась я. «Ну, а как же земные радости? Женские?» Сказал он и едва скрыл какую-то странную ухмылку. «Что ты имеешь в виду?» Не поняла сначала я. «А, это про деньги?» «Было бы странно, если бы я не интересовалась ими. Я работаю, мне хватает. На брендовые шмотки не претендую, мне как-то они не по фэншую». «Ты ведь из Москвы. Чего не нашла там богатого? Друга, мужа?» «Любовника, папика, кошелек с ушами», — продолжила я. «Ты думаешь, что всех женщин можно под одну гребенку?» «Считаю, что любви, как и верностью, у вас, баб, нет». «Ути-пути». Ведешь себя сейчас, как обиженная баба, — съязвила я. Если тебе не повезло, это не значит, что все такие. Я же сказала, что поняла все, и уезжаю. Не собираюсь тебя переубеждать в том, что я не такая. Попробовала, не получилось, ну и фиг с тобой. Пожала плечами и перешла к Малине. Гордая, да? Конечно. Чего мне перед тобой унижаться? — хмыкнула я. Кто-то для меня. Мифическая пара, сказка, в которую мне хотелось поверить, чтобы жить долго и счастливо и умереть в один день, махнула рукой. Ерунда все. Нет взаимного притяжения, этакого день в голове. Поэтому и не к чему начинать. Это к тому, что все мужики козлы, смотрел он на меня. И это тоже. Приеду, заведу себе кота и буду наслаждаться жизнью. Ведерко было полным, Я еще немного поела ягод и пошла к жилью, пора отчаливать, так сказать. Вернулась, завязала ведерко куском ткани, утихла. Михаил вошел в дом и замер в дверях. Смотрел на меня тяжело, буквально придавливая взглядом, словно пытался напугать. «Пф, мой начальник и не таким смотрел на меня», — фыркнула я. «Я медведя живого не испугалась». «Ты не знала, что это просто зверь». Он отошел от двери и сел на табурет. Ну, и когда узнала, не испугалась. Ты же был рядом. Пожала я плечами. Занялась рюкзаком, проверила документы, билет, деньги. Разделила их на две части. Большую спрятала, меньшую оставила в кошельке. Телефон, ключи от квартиры. Перебрала косметичку, достала блеск, мазнула по губам, чуть брызнула духами. Надела панаму, сумку за спину, подхватив чемодан и ведерко с ягодами, пошла к двери. «Рано еще!» — сказал он, когда я проходила мимо него. «На станции посижу», повела я плечом и, больше не задерживаясь, вышла. Дороги, конечно, не было, и два видная тропинка, и мой чемодан, не желающий ехать по траве. Через полчаса я выбилась из сил, присела на лежащее рядом дерево и оттерла под солба. «Давай помогу!» — догнал Михаил меня, сунул мне в руки бутылку с водой и подхватил чемодан. Не задерживаясь, пошел дальше, мне пришлось вставать и плестись за ним. Неожиданно поняла, что любимые кеды натерли пятку, пришлось останавливаться, чтобы найти лейкопластырь и заклеить мозоль. Медведь терпеливо ждал меня за ближайшим поворотом, я, прихрамывая, шла уже помедленнее, И, кажется, он говорил три часа до деревни. А мы идем только час, и такими темпами я дойду как раз к поезду. Вот какая из тебя пара для меня! Вздохнул он и подхватил меня на руку, сажая на нее. Мелкая, как воробей. Час идешь, уже выбилась из сил. Мне нужна женщина подстать. Крепкая, сильная. А, так вот в чем дело, кивнула я. Мало того, что тебя, бедного, обидели женщины, так я еще и вкусом твоим не соответствую. Значит, парность — это все вранье, сказки и только в кино». Он промолчал, а я, высказавшись, тоже притихла. А то сбросит меня, придется пешком идти. Деревня показалась к 12 дня. Михаил поставил меня на ноги, когда лес поредел. «Дальше сама». Буркнул он и, развернувшись, скрылся за деревьями. «Ну и ладно!» – внезапно обиделась я и поплелась к дороге. «Хоть асфальт есть и то спасибо!» На станции обнаружился кафетерий, ларек с журналами и книгами, где я приобрела мини-роман, конечно же, про любовь оборотня. Я смогла перекусить, прикупив с запасом пирожков и сладкой воды. Зашла в зал ожидания и, устроившись поудобнее, принялась читать. Вывод таков. Я несчастливая, мне никто не нужен, и все мужики — козлы. Поезд пришел по расписанию. Я быстро затащила вещи в вагон и, расположившись на полке, сразу уснула. До Москвы почти два дня езды.